Но ты должен понимать, что я не буду обсуждать с тобой дела моего нанимателя. Не твоего, а моего. Тридстоун? Он знает. Филипп Деанжу знает ответ. Не нужно раньше времени высказывать свой интерес. — Да, семьдесят один, — подытожил Джейсон. Один простенький вопрос, и я исчезаю если ты дашь мне правдивый ответ, я дам тебе кое-что взамен. Что бы я хотел получить от тебя, кроме тебя самого? Информацию, которая спасет твою жизнь. Это не полная гарантия, но можешь мне поверить, когда я скажу тебе это. Ты не сможешь без этого обходиться. Арк Монсю. Вновь тишина. Борн мог представить, как седовласый ветеран сидит перед коммутатором, уставившись в одну точку. Название парижского района эхом откликается в его сознании. «Парк Монсю» означает «смерть», и он знает это точно так же, как знает и то, что мертвая женщина в церкви — Жекелина Лавьер. Какого характера будет эта информация? Это касается установления личности твоего нанимателя. Имя и соответствующие доказательства должны быть запечатаны в конверт и отданы на хранение адвокату, который будет хранить их, пока ты жив. Но если твоя жизнь оборвётся неестественным путём, он должен вскрыть конверт и достать оттуда содержимое. Это надежная защита, Анджу. Я вижу, прохрипел он что ты прав. Но ты утверждаешь, что за мной установлена постоянная слежка. Прикрой себя. Скажи им правду. У тебя же есть телефон для связи? Да, есть номер. И человек. Более уверенно произнес он. Дозвонись до него и сообщи ему все, что я сказал. Ну, исключая, конечно, обмена. Скажи, что я звонил тебе и хочу с тобой встретиться. Около Лувра. Через час. Скажи правду. Ты безумец. Я знаю, что я делаю. Обычно ты делаешь ловушки. Не ломай над этим голову. Скажи им правду. У них есть моя фотография, и они будут знать, когда я появлюсь. Самое лучшее управление ситуацией... Это ситуация, когда вообще нет никакого управления. «Теперь я слышу Дельту», — сказал Дэнжу, который никогда сам не создавал ловушек. «Кстати, ты же никогда сам не попадал в капканы, верно?» «Да, никогда», — согласился Борн. «У тебя нет выбора, Анжу. Через час возле Лувра». Успех любой западни лежит в ее простоте. Перевернуть западню, основываясь на характере одной из ее составляющих, требует быстрого и несложного мастерства. Эти слова пришли к нему, когда он сидел и ждал такси в сен оноре ре неподалеку от Ле-Классик. Он попросил водителя дважды объехать квартал, объясняя ему, что он американский турист и ищет свою жену, отправившуюся за покупками. Рано или поздно она появится у одного из магазинов, и он ее найдет. Но что он действительно нашел, так это наблюдателей, которых направил Карлос. Антенна над черным автомобилем была и доказательством, и опасностью. Он чувствовал бы себя спокойнее, если бы это оружие не было поднято, что говорило бы о том, что группа преследования не ведет активных действий. Но с этим ничего нельзя было поделать. Альтернативой должна быть дезинформация, передаваемая через эту антенну. В течение следующих 45 минут Джейсон должен был сделать все невозможное, чтобы быть уверенным, что через эту антенну идет деза. С заднего сидения такси он внимательно изучал двух мужчин в черном автомобиле. Если бы встал вопрос о том, что отличает их от сотен других людей, находящихся сейчас в Сен-Оноре, то самым характерным было то, что они не разговаривали между собой. Наконец, Филипп де Анжю вышел на тротуар. Весь его облик говорил о том, что он позвонил по известному ему телефону и передал информацию о встрече. Он тоже знал, где находится автомобиль слежки. К обочине тротуара подкатило такси, вероятно, заказанное им по телефону. дэн поговорил о чем-то с водителем и сел в машину. Черный автомобиль отъехал вскоре после такси с дэн Это был тот чистый момент времени, которого ждал Борн. Он наклонился вперед к водителю и с раздражением произнес, «Я все забыл, черт побери! Она же сказала, что будет с утра в Лувре!» А по магазинам пойдет после обеда, боже мой. Я попросту опоздал на полчаса. Вы сможете отвезти меня в Лувр? Конечно, месье, это моя работа.